Свинцово-плавильный завод представлял собой подобие жидкого ада, место огня кипящих волн, где предметы принимали смутные очертания. Как и большая часть трудникового оборудования, здесь тоже все было оставлено почти нетронутым. Разница заключалась лишь в том, что для заключенных здесь находилось какое-то дело, потому что выплавка свинца была значительно проще, чем, скажем, производство платиновой проволоки, или обслуживания тяжелой техники. Использование этого завода обитателями Фиорины поощрялось не только для того, чтобы дать им занятия и развлечения, но и для замены выходившего из строя оборудования. В данный момент автоматические выталкиватели вытесняли расплавленный свинец из раскаленного котла в трубы, которые впоследствии заменят такие же в части сооружения. Дежурившие заключенные следили, кто зачаровано, а кто скучающе, за почти полностью автоматизированным процессом. Работа здесь пользовалась популярностью не только потому, что предоставляла возможность для отдыха, но также потому, что это было самое теплое место комплекса. «Ты идешь?» Задавший вопрос проверил показания двух приборов на панели управления. Как всегда, они были в пределах нормы. Его компаньон нахмурился. «Еще не решил. Нас это не касается. Но это будет хоть какое-то разнообразие. Пока не знаю». Третий человек, наблюдавший за котлом, повернулся к ним и сдвинул защитную маску на лоб. «Дилан собирается быть там». Не успел он задать этот вопрос, как могучий заключенный, о котором шла речь, появился на метрическом мостике, шагая по направлению к ним. «Кончайте работу!» – просто сказал он, подойдя поближе. Первый заключенный послушно нажал на кнопку выключения, и котел сразу же начал остывать. «Что слышно?» – спросил человек в маске. «Да», – сказал трой – «мы вот тут обсуждаем, но ничего не можем решить». «Все уже решено», – сообщил Дилан. Он поочередно пристально осмотрел каждого. «Мы все идем, хоть мы и не знаем этих людей, но должны оказать им уважение. Они хотят сжечь тела, и мы не возражаем, поскольку среди них нет никого из наших». Поделившись этой информацией, он повернулся, чтобы уйти. Три человека последовали за ним. Тот, который был в маске, спустил ее на шею. Давно не бывал на похоронах. Что правда, то правда, мрачно согласился его компаньон. Мне вроде даже не хватает церковной службы. Чем-то напоминает отбытие с этого места. Господь с тобой, брат, сказал первый заключенный, увеличивая шаг, чтобы поспеть за более высоким Диланом. Старая плавильня крякала и гудела, когда ее привели в действие. Эта огромная камера была сооружена в сплошной греб прямо над рудничным месторождением, а затем в нужных местах покрыта теплозащитным слоем. Вдоль проходов и ограждений располагались мониторы и контрольные устройства. Краны и тяжелое перевозочное оборудование мирно покоилось там, где его оставили горняки. Благодаря тусклому освещению и отбрасываемым теням они походили на ископаемых времен мезозоя, Сбежавших из какого-то музея. Языки пламени начали пробиваться из изкошенных краев патины Они увеличивали застывшие фигуры двух заключенных, стоявших на кране, нависшем над пропастью. Между ними висели два нейлоновых мешка. Мягкий груз мешков заставлял их прогибаться посередине. Рипли наблюдала за людьми и их ношей, вцепившись в перила. Отделявший ее от искусственной бездны. Стоявший рядом Клеменс хотел было что-то и сказать, но, как всегда, не нашел нужных слов. Весь запас утешительных фраз он израсходовал много лет назад, и теперь вдруг обнаружил, что ничего не осталось для этой одинокой женщины. Эрон, Дилан и несколько заключенных тоже присутствовали при церемонии. Несмотря на то, что мертвый мужчина являлся представителем власти, никто ни разу не улыбнулся и не проронил саркастического замечания. Смерть слишком явно присутствовала в их жизни, чтобы относиться к ней неуважительно. Андрус основательно прокашился и открыл тоненькую книжку, которую принес с собой. «Господи, мы предаем в твои руки это дитя и этого мужчину» их тела покинули мрак наших ночей они избавились от тьмы и боли не оставив душу а прими под свою защиту как принимал все предыдущие внизу в центре управления плавильни заключенный по имени трой слушал трансляцию происходившего наверху когда Андрус дошел до указанного места над гробной речи Заключенный техник начал что-то регулировать на пульте управления. Сигнальные устройства поменяли желтый цвет на зеленый. Сзади раздался желобный вой, который постепенно стих. Загорелись другие сигнальные огни. Внизу раскалённое белое пламя заполнило плавильную патину. Оно разъяренно ревело в полумраке. Но не было груды руды, ожидающей его. Не было толпы специалистов, готовых поддерживать процесс превращения тонны булыжников в шлаг. Языки пламени просто облизывали края шахты. По щекам Рипли катились слезы, когда она наблюдала за этим процессом управляемого сожжения. Она тихо переживала свое горе и воспоминания, не издав ни одного звука. Были только слезы. Клеменс с сочувствием посмотрел на нее. Ему так хотелось обнять и успокоить, но мешало присутствие посторонних, среди которых был Андрус. Поэтому он стоял, где стоял. «Дитя и мужчина покинули наш мир», — гундосил Андрус. «Их тела могут быть мертвы, но их души останутся бессмертными в ином мире». «Мы, страждущие, спросим». «Почему?» Все перевели взгляды на Дилана. «Почему наказаны безвинные? Почему они принесены в жертву? К чему такие страдания?» «Для этого не нужна причина!» Голосом священника, читавшего псалмы, продолжил огромный заключенный. «Просто кого-то призывают раньше...» Кого-то позже. Огонь наконец достиг такого уровня, что двое мужчин не могли оставаться на кране. Они раскачали мешки и сбросили их в шахту, а потом быстро отошли в более прохладное место. Упавшие мешки несколько раз перевернулись в воздухе, прежде чем были поглощены этим адом. Пламя возле края стало на мгновение немного ярче. Рипли и схватилась за руку Клеменса. Это было неожиданно, но тот удержался на ногах и поддержал ее. Все посмотрели в их сторону. на в их глазах не было зависть, только сочувствие. Только Дилан ничего не заметил. Он все еще продолжал говорить. «Но их отошедшие души никогда больше не познают трудностей, печали и боли с которыми еще не раз столкнемся мы, оставшиеся. Поэтому мы расстаемся с ними с радостным сердцем. Ибо в любом семени скрыт цветок, в любой смерти, пусть даже очень маленького человека, всегда скрыта новая жизнь, новое начало.